Глава тридцать восьмая. Чайная колбаса. Через час высокого и худого охранника, которого я мысленно называла Дон Кихот, сменил толстенький и приземистый Санчо Панса. И, конечно, он тоже спросил меня. «Вы кого-то ждёте?» «Да», — выдавила я. «С пятнадцатого этажа». Он важно кивнул своей круглой головой, почесал в затылке и отправился к стойке. Это была проверка. Ведь наверняка Дон Кихот сообщил ему, кого я жду и как давно. Я опустила голову и в сотый, а может, в тысячный раз принялась разглядывать плитку в их элитном подъезде. Плитка была всех оттенков шоколада — темного, молочного, белого. Геометрический рисунок притягивал взгляд, и я невольно начала думать, как бы я все это съела. Сначала белый шоколад, потому что я его не люблю. Потом темный, потому что он горький. Потом — молочный. Всякий раз, когда я доходила до молочного, меня начинало подташнивать от приторности. То ли дело, плитка на кухне у сеньоры Рибаль. Произведение искусства. Мама звонила уже раза три. Все три раза я сдержанно отвечала. Мне необходимо дождаться Розу Васильевну. Позвоню, как двинусь домой. Сидела я на жесткой темно-синей банкетке у почтовых ящиков. Ящики тоже были двух оттенков шоколада, тёмного и сливочного, и среди них не было ни одного с оторванной или покорёженной дверцей. У всех ящиков изо рта торчали элитные журналы о моде и архитектуре под стать элитному подъезду. Наверное, на этой банкетке ждали всякие курьеры и посыльные. В общем, те, кто в моей голове обозначался как разнорабочие. И вот я тоже стала одной из них. Дождаться Розу Васильевну и правда было необходимо. Я должна была сказать ей о цветке, который погибал прямо у дверей их квартиры. Иначе что я за друг такой? Друг цветка, а не Розы Васильевны. Судя по всему, совещание Ирены затянулось. Я все сидела и сидела. Мимо меня проходили жильцы. Кто в шубе, кто в костюме, кто с ребенком, кто с собакой. Хотя с детьми входили и выходили в основном няни, а не постоянные жильцы. Сама не знаю, как мне удавалось это определить. Пока никого не было, Санчо Панса приклеивал какие-то купоны в буклет из супермаркета. Дон Кихот в свою смену занимался тем же самым. Интересно, они хотят что-то выиграть на двоих? Допустим, им достанется нож или сковородка. Как они будут этим пользоваться? По очереди. Прошел еще час. Наконец, двери лифта разъехались в стороны, и показалась Роза Васильевна. Санчо Панса отложил купоны, кивнул ей и снова принялся за дело. Роза Васильевна была в кожаной куртке, несмотря на мороз, и при этом в меховой шапке. Шапка — удивительная штука. Она может сильно изменить внешность человека, причем часто в худшую сторону. В своей меховой ушанке Роза Васильевна выглядела довольно нелепо. Заметив меня, не удивилась, словно знала, что я буду ждать ее два часа, чтобы побеседовать о погибающем денежном дереве. А может, она обо мне и не думала, просто ничему в принципе не удивлялась. Вот она поравнялась со мной и поправила на плече сумку в красно-белую клетку. Расцветка один в один, как у моего шотландского шарфа. Первая мысль была дурацкой. Ей что, сумку тоже Финли подарил? Вторая проще. Интересно, где она её купила? Мне бы тоже подошла такая. Заметив, что я рассматриваю сумку, Роза Васильевна рывком сбросила ее с плеча на банкетку. «Что, Марья Николаевна, смотрите?» — спросила она с горечью. Санчо Панса с любопытством возрился на нашу парочку, но тут из подсобки вышел Дон Кихот, поманил Санчо к себе и указал на какую-то неприметную дверцу в стене. — Я хотела поговорить с вами, Роза Васильевна. — Ну и говорите, а то буравите меня взглядом, как-то хозяйка моя. Ирена? «Нет, прошлое. Молодая еще девчонка была. Я у них домработницей служила, за собачкой еще присматривала». Роза Васильевна прикусила губу, потом продолжила. «Один раз хозяйка говорит мне, купите Молли чайной колбаски». «Но я и Молли купила, и себе. Себе? На свои деньги, конечно. Пришли домой. Я пока таз набирала Молли этой лапы помыть, она в мою сумку носом залезла и одну колбаску слопала». «Свою, то есть. Но я и доложила вечером хозяйке. Так, мол, и так. Молли свою съела. А она мне, сумку-то покажете, Роза Васильевна? Мне бы скорбиться до да дверью хлопнуть. Но я ж честная натура. Открываю сумку, а там колбаска. Она на меня луп-луп, а я на нее. Это моя, говорю. А она, извините, только воровство неприемлемо». Я даже не сразу поняла-то, что про меня она. А ты, Марья Николаевна, говоришь, трудно работать, когда человек тебя ненавидит. Вон оно, как бывает. Рассказывая, Роза Васильевна не сводила глаз с пальмы, стоявшей в горшке возле почтовых ящиков. Она не видела дерева, смотрела сквозь него. Почтовые ящики от изумления еще шире разинули рты с дорогими журналами. Охранники, негромко переругиваясь, Возились с дверцей в стене, которая никак не хотела закрываться. «Я-то сразу ушла! А есть люди, кому идти некуда!» «Терпят!» — закончила Роза Васильевна, поправила ушанку и двинулась к выходу. «Да тресни ты по ней посильнее!» — в сердцах сказал Дон Кихот, и Санчо Панса исполнил указание. «Бом!» — пошел Гул по подъезду. «Роза Васильевна!» Быстро сказала я, пока гул не затих. «Мне нужна ваша помощь. Да, Дану надо специалисту показать». «Зачем?» — грустно спросила Роза Васильевна. «Вы у нас, Машенька, специалист». Она была похожа на глыбу льда, которую нужно растопить с помощью зажигалки. «С какой стороны не подойди, глыба и есть глыба». За окном зажглись фонари. И мне вспомнилась Марина, как я искала ее в ночном городе. Хотелось вернуться домой, и все же я не оставила поиски. Так и сейчас, как бы ни было трудно произнести эти слова, я выговорила. Я? Нет, не специалист. Оба охранника с любопытством оглянулись на меня. Это какого не специалиста они пропускали в дом столько времени? Я пробовала разное. Стараясь не обращать на них внимания, продолжала я. Ничего не действует, то есть... «Действует, но чуть-чуть, а проблема гораздо больше и глубже». «Я-то вам чем помогу?» — скрестила руки на груди Роза Васильевна. «Помогите уговорить Ирену». «О, -о, -о милая моя!» — совсем по ей присвистнула Роза Васильевна. «Не мое дело. Ирена у нас большой начальник, а я кто? Убиралка-подавалка-обслуживающий персонал». Я почувствовала отчаяние. Ветер задул огонек зажигалки, а ледяная глыба не растаяла даже на сантиметр. «Лучше по нас совсем оторвалась!» — в сердцах выпалил Дон Кихот. Послушный Санчо схватил пухлыми руками дверцу и дернул на себя. Послышался скрежет, и дверца оказалась у него в руках. «Ты что наделал, балбес?» — ошарашенно воскликнул Дон Кихот. «Ну вы ж сами сказали». Вот дают!» — восхищенно сказала Роза Васильевна, наблюдая за ними. Как в кино? Я так резко схватила ее за руки, что она даже вздрогнула. Роза Васильевна, вскрикнула я. Кольцо любви. Помните, вы с Данкой смотрели в том году. Данка еще сказала, что у главной героини будет ребенок. Оглаферы, со значением произнесла Роза Васильевна, отнимая руки. Пора бы уже разбираться в таких вещах, Марья Николаевна. Даночкин любимый сериал все-таки. Да, я знаю, нетерпеливо сказала я. Так вот, она не помнит, что Глафира ребёнка родила. Роза Васильевна окаменела. «Как не помнит?» — прошептала она, доставая из кармана платок и вытирая лоб. «Это важное. Глафира-то потом из дома сбежала. Да, она важное всегда помнит». «Сами проверьте завтра. Правда, не помнит. Мы с ней недавно говорили. У меня ж брат родился». «Поздравляю». Машинально сказала Роза Васильевна. «Спасибо». «Спасибо». И Данка расспрашивала, «Мол, был ли у моей мамы живот большой?» Я говорю, «Конечно, был». «Помнишь, говорю, как в вашем сериале про кольцо?» «Героиня ребёнка ждала, а она...» «Нет, не помню». Роза Васильевна отвела взгляд. А я так и замерла, мысленно сжимая в окоченевших ладонях зажигалку и умоляя ветер не дуть так сильно. «Ладно», — ворчливо сказала она наконец. Что Ирене то сказать надо? Спасибо. За что ей спасибо? Нет, это вам. Ну что вы, Марья Николаевна, не ревите! Чего вы в слезы-то? Да дерево жалко. У вас там, возле квартиры, почти засохло. Кому? Марине Волковой. Тема. Спасибо. Марина, привет. Спасибо за приглашение в блог. Прости, у меня нет там аккаунта. Память телефона забита под завязку. Инстаграм уже не влезет. Но я нашла твой блог через поисковик. Выглядит отлично. И у тебя столько подписчиков. Значит, твои советы нужны людям. Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить, почему некоторым не идут шапки? Обнимаю. Маша.